Глава тридцать шестая, в которой меня хотят зачислить в свиту, а паника меняет всё. «Да ты просто красавец! Выжить ценой жизни ребёнка – поступок достойный игрока!» Полные презрительного сарказма слова-шпоры встряхнули мозг, почище разряда тока. Я успел перехватить уже летящую в реку девочку и прижать правой рукой к животу. От резкого движения раненую руку свело судорогой, И я зашипел, до хруста стиснув зубы, но хватку на галеном плече не ослабил. Поднятые вверх детские ручонки снова вцепились в меня. На этот раз ухватились не за шею, до которой съехавшая вниз малышка теперь не дотягивалась, а за ворот куртки. — Дядя Рихтовщик, я думала, ты меня сейчас сбросишь! — раздался напуганный жалостный голосок. — Ну что ты, малышка? — запыхтел я в ответ. Просто рука у меня затекла, я ее встряхнул и обратно тебя подхватил. Пальцы левой руки меж тем уже опасно балансировали на краю обрыва. Играть в благородство оставалось недолго. Десять от силы, двадцать секунд. И сорвавшись с опоры, мы дружно рухнем в пропасть. Не знаю, что в эти роковые секунды вдруг подвигло меня посмотреть на шкалы, Наверное, заметавшийся в отчаянии взгляд на правила проведения, и я вдруг обнаружил, что почти обнулившаяся после применения подряд двух даров шкала Духа Стикса уже восстановилась почти на две трети. Секрет этого фокуса заключался в медитации, прокачанной у меня в разы сильнее любой другой характеристики, даже регенерации. Маны снова было достаточно для активации дара, И грех было отказаться от такого подарка судьбы. «Левак!» — шепнул под нос. И тут же ощутил, как мгновенно удлинившиеся, будто у киношного оборотня, ногти на пальцах левой руки превращаются в звериные когти. Шутя пробивают старый асфальт и глубоко в него зарываются. Разодранные подушечки под ногтями мигом заросли толстой грубой кожей, перестали болеть и кровоточить, Больше не было нужды отчаянно напрягать пальцы. Я висел намертво пришпиленный к мосту когтями. Проблема неминуемого падения развеялась, как дым на ветру. Одними когтями, происходящие с рукой метаморфозы, разумеется, не ограничились. Вся левая рука целиком покрылась толстой серой кожей матерого бегуна. Стала заметно толще, по обезьяне вытянулась и налилась медвежьей мощью. Легкого усилия измененной даром руки хватило, чтобы забросить нас с Галей наверх. Из асфальта массивные длинные как ножи когти вышли так же легко, как и вошли. Стоило мне того захотеть. Сил сразу скочить на ноги и идти не было. От края разлома пришлось отползать, цепляясь измененной рукой за асфальт и подтягивая тело. Вывернувшись из-под раненной руки, Галя первой встала на ноги. Ух ты! «Мы уже здесь. Здорово!» — заявила малышка и, затормошив меня за плечо, потребовала. «Дядя Рихтовщик, ну ты чего лежишь-то? Вставай!» «Да-да, конечно!» — непривычно хриплым и скрипучим голосом откликнулся я и рывком перевел тело в сидячее положение. Из-за почти обнулившихся шкал подняться следом за девочкой стало для меня практически подвигом. «К счастью, я справился!» «Ой, а что случилось с твоей ручкой?» – забеспокоилась девочка, заметив измененную даром лапу. «Это ненадолго, дорогая, скоро пройдет», – улыбнулся я и погладила растрепавшиеся волосы малышки правой рукой. Пошатываясь от пробирающей до озноба усталости, я обернулся ко второй половине моста и показал средний палец беснующийся в бессильной ярости толпе зараженных. «Чё, суки, остановили? На те, выкусите!» «Дядя Рихтовщик, а что такое суки?» Тут же оседлала своего любимого конька Галя. «А это ещё что за крендель?» Напрягся я, заметив над толпой заражённых массивную фигуру на непропорционально огромных ходулях, назвать которые ногами не поворачивался язык. Расшвыривая многометровыми ходилками бегунов и лотерейщиков, как курица-цыплят, Огромная тварь неслась с той стороны к разлому на крейсерской скорости. «Так, Галчонок, дальше тебе придется немножко пройти одной, без меня». Склонившись к девочке, прохрипел я. «Нет, я не хочу одна. Там темно и страшно». Тут же законючила Галя. Подпустив металлов, голос, я сурово добавил. «Без разговоров. Делай, что сказано». Сработало. Ещё до того, как девочка развернулась и, понурив голову, покорно поплелась в сторону далёкого выхода, я получил системное уведомление о прибавлении к гипнозу ещё двадцати трех очков. «Быстрее! Бегом!» Неожиданно для себя самого совершенно по-звериному взрыкнул ей вслед. И Галя побежала а я развернулся обратно к тварям и увидел, как монстр, буквально по головам зараженных, добежавший до края разлома, сперва низко присел, а потом вдруг взавился в мою сторону в гигантском прыжке. — Везет тебе на элитников, рихтовщик, прямо как покойнику, — мрачно пошутила наставница, наблюдающая полет твари моими глазами. — Мля, ну вот и че мне с этой блохой перекормленной делать? Прорычал я, пятясь назад, извлекая из инвентаря шпору, потому как парить из висящей подмышкой пуколки по элитнику было совершенно бесполезно. Асфальт подпрыгнул у меня под ногами при приземлении полуторатонной твари, а под широкими когтистыми ступнями пришельца он вовсе смялся до бетона, покрыв край возле разлома сетью широких трещин. Несколько внушительных кусков моста сорвалось с обрыва и улетело в реку. Элитник шумно втянул носом воздух, глядя на удирающую по пустому мосту девочку, и довольно оскалился, демонстрируя ряды кинжалоподобных зубищ. — Эй, Абразина, я тут! — захрипел я и замахал лапой и шпорой, привлекая к себе внимание. Элитник, как кузнечик, резко сложил прыгучие конечности, мгновенно оказался внизу и тут же со змеиным проворством подался вперед. Из-за невероятной быстроты исполнения все его движения слились в невидимый глазу расплывчатый контур. Я не то что среагировать, даже глазом не успел моргнуть, а наполненная тягучей слюной пасть уже раскачивалась в считанных сантиметрах от моего лица». Донесшаяся из его глотки рычания неожиданно преобразилась у меня в голове в понятную человеческую речь. «Ты кого образиной назвал, корм?» «Ты меня понимаешь?» «От изумления я даже перестал бояться тварь, одного укуса которой было достаточно, чтобы разорвать меня пополам». «Ишь ты! Корм не боится!» — фыркнула в ответ тварь. «Впервые встречаю такой странный корм». «Охренеть!» — кивнул я. «Принимаю тебя в ближний круг!» После небольшой паузы вдруг выдала тварь. «Отныне ты не корм, а жрун, мой жрун!» Перед глазами загорелось очень странное уведомление. «Внимание!» «Элитник 63-го уровня, Кровавый Попрыгун, предлагает вам вступить в свою свиту и сменить имя Рихтовщик на имя Жрун-129. Принять предложение? Да? Нет?» Разумеется, я тут же мысленно надавил «нет». И Попрыгун на это очень обиделся. «Тогда я сожру тебя, корм!» взревел элитник. И без того, едва стоя на ногах, От оглушительного рева я банально ступился и грохнулся задницей на асфальт. Тут же услышал, как огромные челюсти лязгнули полуметром выше, на месте, где я только что стоял. Пытаться сбежать от быстрого, как молния элитника, было бесполезно. Разумеется, были б силы, я попытался бы, но сил не оставалось ни капли. Поэтому я покорился судьбе и зажмурился в ожидании повторной, уже неотвратимо смертельной атаки. Но вместо зубов элитника по нам обоим ударила невидимая теплая волна. На меня она, к счастью, оказала частичное воздействие, подчинив чужой воле лишь измененную руку-лапу. Серая могучая конечность вдруг перестала реагировать на мои мысленные команды и по собственному почину потащила едва живое тело к краю моста. Теплая волна пришла от начала моста, с того места, куда бежала направленная мной Галя. Появившееся было беспокойство за девочку развеял радостный детский крик. «Ура, папа мой!» «Ну, хоть у кого-то все хорошо», – прошипел я под нос, и раздраженно сморгнул загоревшийся перед глазами строки уведомления о выполнении игрового задания. Совершая очередной рывок за предательницей лапой, я растерянно оглянулся на элитника и увидел, как матерый попрыгун, трясясь осиновым листом и поскуливая побитым щенком, тоже отползает к краю обрыва. А поскольку кровавый попрыгун энергично терзал асфальт не одной, а всеми четырьмя лапами, Добрался до края он гораздо быстрее, и первый мухнул в пропасть. Хотя какая там нафиг для него пропасть? Всего полсотни метров до реки. Для элитника это вряд ли смертельно, а вот для меня сто пудов. Поняв, что меня ждёт, я попытался сопротивляться, но какое там? Мощная левая лапа шутя преодолевала зацеп даже якорем, втыкаемый в асфальт шпоры. И раз за разом, вбивая когти в настил моста, подтягивала меня все ближе и ближе к краю. До края провала осталось два метра. Рывок лапы. Полтора. Еще рывок. — Извини, рихтовщик, но я больше не могу на это смотреть! — услышал я раздраженный голос наставницы. И забытая, волочащаяся по асфальту раненой правой руке шпора, Вдруг взяла эту самую руку под свой контроль. Вращающийся диск шпоры подскочил вверх и рухнул на вцепившуюся в край лапу. Ее толстая дубленная кожа пару секунд сдерживала напор острых лезвий диска, в течение которых лапа успела подтянуть меня к опасному краю. Но вот броня поддалась, и стальной диск шпоры мгновенно окрасился черной в лунном свете кровью. Я задохнулся от боли, чувствуя, как острые стальные зубья дробят мою кость. Затем потерял сознание и не увидел, как очекрыженная по самое плечо лапа сорвалась с края, полетела вниз и практически без всплеска вошла сверкающую от лунных бликов речную гладь.